«Схватывает она все быстро, но вот способность рассуждать, более глубокие свойства мышления у нее развиты непропорционально слабо». Он покачал головой. «Она, что называется, примерная ученица, соображает быстро, но, к сожалению, я замечаю в ней некоторую ограниченность интеллекта». «Я слышал, она добивается стипендии Летта», — сказал Ренвик. «Что же, это ей по силам?» «Получит она ее, как ты думаешь?» «Может быть, и получит», — ответил Джипсон, пожимая плечами. «Но к чему она ей?» «Да и трудно сказать, получит или нет». «Это не от нас зависит. Программа университетских экзаменов не совпадает с нашей школьной программой. Ей следовало бы идти в педагогический институт. Вот это ее призвание». «В таком случае не можешь ли ты не допустить ее к экзаменам на стипендию?» — спросил Ренвик с некоторой стремительностью. «Я имею сведения что здоровье ее пошатнулось от усиленной подготовки к ним». «Невозможно», — возразил Джипсон. «Я же тебе только что сказал, что это не в нашем ведении. Стипендия предоставлена городу, назначает ее университетское начальство, и к экзамену допускают всякого...» кто удовлетворяет их требования. «Должен сознаться, что я уже пробовал говорить на этот счет с ее почтенным родителем», Джипсон нахмурил брови. «Но ничего не вышло. Он упорно стоит на своем. Конечно, у девочки такие серьезные шансы на получение стипендии, что отговаривать ее от этого кажется безумием». «А впрочем...» «Что?» — подхватил Ренвик. Вместо ответа Джипсон взял со стола какую-то бумагу и, бегло просмотрев ее, передал своему другу, промолвив с расстановкой. Странное совпадение. Я читал это как раз тогда, когда ты вошел. Что ты на это скажешь? Ренник взял листок и, увидев, что это перевод латинской прозы, как ему показалось Церона, переписанный красивым, но не сформировавшимся еще почерком. Начал читать, но вдруг остановился. Между двумя фразами этого прекрасно сделанного гладкого перевода были вписаны на местном диалекте неразборчиво, почти каракулями, следующие слова. «Налегай, Несси! Что делаешь, делай хорошо!» Если не получишь стипендию Летта, то я буду знать, кто в этом виноват». Дальше продолжался перевод. Ренвик в удивлении посмотрел на Джипсона. «Это мне сегодня утром прислал ее классный наставник», — пояснил тот. «Он вырвал этот листок из тетради Несси Броуди». «А перевод она делала в школе или дома?» — быстро спросил доктор. «В классе». Должно быть, она написала эти слова бессознательно, но они, несомненно, написаны ее собственной рукой. Что это значит? Атавизм, унаследованный от тех знаменитых шотландских предков, о которых мы так много слыхали от старика? Или раздвоение личности? Ты больше разбираешься в таких вещах, чем я. Какое там к черту раздвоение личности, перебил его Ренвик в некотором замешательстве. Это просто минутная рассеянность ума, доказательство чрезмерного нервного напряжения, в котором, судя по тому, что она написала, ее держит чужая сильная воля. Как ты не понимаешь? Она утомилась, работая над упражнением, внимание ее ослабло, и точно же в памяти всплыла та подсознательная мысль, которая ее постоянно мучает, подгоняет. И раньше, чем мысль оформилась у нее в мозгу, девочка уже машинально написала эту фразу. Он покачал головой. Слишком ясно, чего она боится. «Мы не переутомляем ее занятиями», — заметил Джипсон. «Ее здесь всячески щадят». «Знаю, знаю. Девочку губит не в школе. Все зло в этом сумасшедшем отце. Что же нам делать? Ты говоришь, что уже пробовал повлиять на него». Но безуспешно. Ну, а я для него все равно, что красная тряпка для быка. Как же быть?» Он положил листок с переводом обратно на стол Джипсона и, указывая на него, докончил. «Эта штука меня очень пугает».